Глава ШЕСТАЯ Особо наглядь я не стал. Несмотря на стенание хомяка, взял всего пять яблок. Это были все яблоки, что я нашел лежащими на земле. С деревьев срывать не стал. Краем глаза, кстати, заметил, что Идун, когда я очередное яблочко подбирал, что-то там пальцами вырисовывала в воздухе. Зачаровывала она их так, что ли? М -м, возможно. В таком случае получается, что яблоки имеют божественную силу, когда богиня отдает их самостоятельно. То есть, какому-нибудь воришке прокрасться сюда ночью с корзинкой и наворовать яблок не получится. Подобрав последнее пятое яблоко, я огляделся по сторонам и, нигде больше паданцев не обнаружив, кивнул идум: Я все, спасибо. Та улыбнулась своей теплой улыбкой. Обращайся, ты же знаешь, что я всегда тебе помогу в твоей просьбе. Внимание! Репутация с богиней Идун повысилась на плюс пять. Итог 335. Эх, с чего вдруг сейчас поднялась репутация, непонятно. Но я как бы совершенно не против. Кстати, почему квест со смертью пока не завершился, мне тоже непонятно. Я ведь целую прорву народа из темного мира в инферно переселил. Может, из-за того, что мы практически сразу на Олимп погнали? Фиг ее знает. Сейчас же я просто улыбнулся, идун в ответ. Затем открыл было рот сказать что-нибудь тоже приятное. Но мою речь в зародыше прервал Тор, вышедший внезапно из-за яблони. Подкрался он, что ли? Я его до сих пор в упор не видел. А может, как и Суцел, он умеет превращаться в кочку? Или что-нибудь подобное? У меня аж флешбэк случился. Сразу вспомнились наши походы вдвоем с Суцелом. Я бегу, и кочка впереди прыгает по ухабам. Эх, а теперь нас ждет поход вдвоем с Тором. Правда, в этот раз ситуация совсем другая. Тор, проходя мимо Идун, Провел нежно ладонью по ее спине и, остановившись передо мной, осмотрел меня пару мгновений каким-то строгим взглядом, но тут же протянул свою правую руку вперед для рукопожатия. Эх, помнится, что мы с ним даже воевали какое-то время, как, впрочем, и с Зевсом. А теперь между нами тремя мир, дружба, жвачка. Вот же жизнь. Оказывается, бывает и так, что трое, по сути, врагов, становятся, если не друзьями, то хотя бы союзниками. Я протянул в ответ свою руку и пожал ладонь Тора. Крепкое, однако, у него рукопожатие, как тиски. И это несмотря на то, что показатель силы у меня запредельный. Убрав через пяток секунд руку назад, спросил. — Ну, как встреча с Персифоной? Тор пожал плечами. — Я присутствовал лишь в начале, для безопасности, так сказать. Увидев, что боя не будет, оставил их разбираться самостоятельно в своих семейных делах. Но, по сути, верно. Это и правда семейные дела. Я сначала даже удивился, что там Тор вообще делал. Подумал, неужели Тор с Зевсом настолько сблизились, что его в семейные разборки переплетают? Кстати, насчет сближения. Надо бы узнать, так сказать, из первых уст. Я кивнул Тору. А вы когда с Зевсом вдвоем остались? О чем договорились? Тор показал ладонью в сторону беседки, и мы прошли внутрь. Идун села как-то скромно подальше от Тора. Стесняется, что ли? А вот Тор не стеснялся. Подвинулся к богине, сгреб ее в охапку. Ну, обнял, то бишь. Я же сел напротив парочки. Бог вздохнул полной грудью, запах волос, краснеющий едун, и, и ответил. — Мы говорили семь часов. Затем еще два часа отмечали договоренности. Бог отложил молот молотно-каменную сидушку беседки рядом с собой и почесал подбородок. — Вернее, отвечал только я, а Зевск алкоголю даже не притронулся. Я уточнил. «А договорились до чего?» Тор убрал руку с плеча Идун и наклонился вперед. «Договорились до того, что позвали Рею, и она признала достойными нас обоих. Отныне мы правим оба. Что ж, молодцы. Нет, правда». Тор из Сумадура, чудака на букву «М», превратился в того, кто умеет разговаривать и слышать, а Зевс смог победить свою зависимость. Жаль, что люди в реальной жизни меняются в лучшую сторону не так эффективно, как боги в Витории. Вообще я рассчитывал, что встречусь с Реей и поговорю с Зевсом. Но Рей после разговора со смертью куда-то пропала с Олимпа, а новообразованная семейка Зевса заканчивать свои разговоры не спешила. Так что я отправил обратно в Инферно только смерть. Странно, но даже тогда мне не пришло сообщение о выполненном задании. Ладно, потом разберусь. Суцело верну на Олимп тоже потом, когда точно станет ясно, что Зевс и Диметра примирились с Аидом. Пока что ничего о примирении неизвестно, но и признаков божественных битв тоже не видно, а это уже хороший признак. В общем, я решил этим заняться после того, как вернусь с Тором из Туманного острова. Ну, а Аид пускай пока погостит у своего тестя с И нет, в данный момент это даже не моя мстя. Просто обсуждение можно вести и побыстрее. Я кивнул Тору. «Я готов к битве с Сехр». Я затих на полусловий. Блин, как его там? Теперь я начинаю понимать тех, кто не в состоянии выговорить с первого раза мой ник. И все же, как там это тварюга зовется? Сех ми мир? Ладно, неважно. Я продолжил нейтрально. С чудищем. Ты как? Тороживился оживился и вскочил с лавки в беседке. Так ты со мной? Похоже, что Идан никак его не предупреждала, что я дал добро. Но то, что не говорила, пока мы тут в беседке сидим, это я и сам видел. А вот то, что даже не написало ему, странно. Я кивнул Богу. — Да? — Спасибо. Затем задумчиво посмотрел вдаль и продолжил несколько пафосно. — Об этом подвиге будут слагать легенды. Он поднял славки свой молот и посмотрел мне в глаза. — Выдвигаемся? Я кивнул еще раз. Тор отвел меня камню телепортации на Олимпе и, вручив мне свиток, исчез в хлопке телепортации. Ну, а я буквально через секунды прыгнул за ним следом. Мы оказались на небольшом клочке скалы, окруженной со всех сторон водой. По центру скалы торчал каменный столб телепорта, а вокруг скалы везде плыл туман. Видно, тут метров на 50. Все остальное тонет в светлом густом тумане. По звуку там в тумане какие-то водопады. Шум стоит приличный, причем я покрутился, чтобы понять направление звука. Шум водопадов стоит с трех сторон. Странная локация. Интересно, где это мы? Открыл карту. Угу. Вот наш клочок суши крупным планом. Отдаляем». Отдаление сработало совсем немного и тормознуло через пару секунд. «Не понял. Снова покрутил скролл туда-сюда. Ну да, все верно. Масштаб карты меняется в очень небольшом диапазоне. Но это... это что? Какая-то закрытая локация, что ли? Похоже на то. Иначе бы я смог отдалить карту так, чтобы понять, где мы. Хотя бы узнать направление север-юг-восток-запад». Тот же мы будто в каком-то подземелье оказались. Но, во всяком случае, карта ведет себя именно так. Тор дотронулся до моего предплечья. — Готовься. — Блин, а поконкретнее можно? Я спросил зачем-то шепотом. — К чему? — Вон! Тор указал пальцем вправо. Из тумана показался тот самый призрачный корабль. Он был огромный, состоящий из белесых разнообразных костей. Его рваные черные паруса развивались от легкого ветра а на самом корабле клубился белый дым. — У меня шмурошки пробежали. Тор сказал. — Нам надо запрыгнуть на него. Корабль-призрак проплывает мимо скалы раз в час. Готовься. Корабль с достаточно большой скоростью левитировал в метре над поверхностью воды, направляясь к скале.